Глава 51. Кэрлэн Колдуэлл была воспитана так, что сомнения во втором законе термодинамики у неё не возникало. В естественном термодинамическом процессе есть увеличение суммы энтропии систем участников. Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого является передача теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. Никаких если и но. О каком хорошем поведении можно говорить, Когда стрелка всегда показывает одно и то же время. Через сувенирный магазин к выходу без штампа на запястье ничего не позволит вам опомниться и выбрать другой путь. 20 лет прошло с тех пор, как Чарли и Рози отправились в плавание. 20 лет назад их запустили без неё, и они не смогли выплыть в тонущем мире. И вот Рози смотрит Кэролайн Колдуэлл в глаза, как тихоня, если хотите, Рози одним своим существованием здесь опровергает второй закон. Пока она ещё остаётся virgo intacta, не разграбленный и не сожжённый. Двери заперта, говорит сержант Паркс. Никто не отзывается. Посмотри на пыль, предполагает Джостин. Этот фургон здесь очень и очень долго. Хорошо. Я думаю, мы должны взглянуть, что внутри. Нет, Вежит Колдел: "Не надо, не трогайте дверь". Все поворачиваются к ней, удивляясь её внезапной горячности. Даже испытуемый номер 1 смотрит на неё своими серо-голубыми глазами, не моргая. "Это лаборатория", говорит Колдел. "Мобильный объект исследования. Если мы нарушим герметичность, мы можем поставить под угрозу всё, что находится внутри. Образцы, незаконченные эксперименты, всё что угодно". Сержант Паркс не выглядит впечатлённым. Вы действительно думаете, что сейчас это так важно, доктор? Я не знаю, мучительно говорит Коулдол, но я не хочу рисковать. Сержант, этот автомобиль послали сюда, чтобы исследовать патоген. Его экипаж состояли лучшие умы человечества. Никто не знает, что они нашли, что узнали. Если вы ворвётесь туда, вы можете причинить огромный вред. Она встаёт между ним и транспортным средством. Но в этом нет необходимости. Он и не пытается подойти к двери. "Да", произносит он мрачно. "Но я думаю, в этом нет проблемы. Видите эту внушительную металлическую пластину? Мы не проникнем внутрь в ближайшее время, если только не найдём лом. Но даже тогда..." Колдуэлл напряжённо думает секунду, роясь в своей памяти. "Вам не нужен лом", говорит она. Она показывает ему, где скрыт аварийный люк, между двумя кронштейнами снизу, по левому борту, рядом с центральной дверью. Затем, опираясь левой забинтованной рукой на машину, она спускается на колени и пытается нащупать рукоять на днище, рядом с передним мостом. Она помнит, думает, что помнит расположение гнезда, но его не оказывается там, где она думала. Через несколько минут слепых поисков ей удаётся найти слот с ручкой. Там внутри блок, с помощью которого можно было управлять розес снаружи, например, в условиях нападения. Создатели этого чудо-техники предвосхитили ряд ситуаций, в которых розе было бы необходимо управлять снаружи без ущерба для всего, что находится внутри, будь то последствия взрыва или град пуль. Откуда ты знаешь обо всём этом? спрашивает её Джостин. «Я была связана с проектом», — односложно напоминает ей Колдуэлл. Она привирает, но не краснеет. Боль от этих воспоминаний куда глубже, чем смущение, и ничто не заставит её сказать ещё хоть слово на эту тему, напомнить, что она была двадцать седьмой в списке возможных членов экипажа для Рози и Чарли. Пять месяцев её обучали использовать бортовые системы только для того, чтобы в конце концов сказать, что она им не нужна. 26 других биологов и эпидемиологов, по мнению руководителей миссии, обладали более нужными навыками и опытом, чем Колдуэлл, поскольку полный комплект учёных для обеих лабораторий был 12 человек, то она даже не была в списке первых на замену. Чарли и Рози отплыли без неё. До сих пор она считала, что они сгинули в пучине морской, потерялись где-то в городе, не в состоянии продвигаться или отступать, окружённые сотнями голодных или попали в засаду юнкеров-мусорщиков. Это мыслью утешало её немного. Не потому, что те, кто обидел её, уже погибли со своей преданностью её величеству, а потому что такое низкое положение в списке сохранило ей жизнь. Конечно, стоит немного порассуждать, и получится, что её выживание является побочным эффектом её посредственности. Но это вздор. И в этом не будет сомнений, когда она найдёт вакцину. Отказ в получении места на Чарли или Рози будет ироничной сноской в её истории, как якобы плохие оценки Эйнштейна на выпускных экзаменах по математике. Только теперь эта сноска получает дополнительную пикантность. Они сделали эту лабораторию для неё, но не знали об этом. Послали Рози сюда, чтобы перехватить её по пути. Паркс и Галлахер Поворачивая от рукоятку, которую не смогла сдвинуть с места Колдуэлл, дверь отъезжает назад медленно, по полдюйма в секунду. Спертый воздух вытекает наружу, заставляя сердце Колдуэлл бешено стучать. Герметичность это хорошо. Чтобы не произошло с экипажем Рози, все приборы должны были остаться исправными. Как только проём становится достаточно широкий для неё, Колдуэлл делает шаг вперёд и упирается в сержанта Паркса, который встал у неё на пути. Я первый, говорит он ей. Извините, док. Я знаю, вам очень интересно взглянуть, что там и как, и вы сделаете это после того, как я проверю, не обосновался ли там кто-нибудь. Колдул начинает доказывать сержанту, почему роза должна быть пустой, но он не слушает. Он уже ушёл внутрь. Рядовой Галачер стоит у двери и смотрит на неё с опаской. Вдруг она попытается прорваться туда, оттолкнув его в сторону. Но она стоит, не двигаясь. Если она права, то там безопасно. Но по этой же причине спешить ей некуда. А если нет, если герметичность автомобиля была нарушена каким-то образом, то, конечно, сержант справится со всем куда быстрее и без лишнего риска в отличие от неё. Таким образом, здравый смысл подсказывает, что надо дождаться, пока он не закончит осмотр. Но она почти бьётся в конвульсиях от того, что нужно ждать. Этот дар предназначен для неё и никого больше. Кроме неё никто не может использовать те приборы, что внутри, точнее, те, что могут быть там, поправляет она себя. После стольких лет никто не знает, что могло случиться с драгоценным оборудованием в лабораториях Рози. В конце концов, что могло вытащить экипаж и разделаться с ним, не причиняя вреда тому, что внутри? Наиболее вероятным объяснением герметично закрытой двери и даже не поцарапанной снаружи краски является заражение одного или более членов экипажа. Она представляет, как они носятся по лабораториям в приступе голода, съедая все образцы, разбивая центрифуги, сталкивая чашки Петри, полные тщательно инкубируемых образцов. Сержант Паркс возвращается, качая головой. Голдол так живо представляла себе все сценарии бедствия, что воспринимает его жест как приговор. Она кричит и бежит к двери, где парк останавливает её, положив руку на плечо. Всё хорошо, док. Всё чисто. Только тело в водительском сиденье, и он, кажется, застрелился. Но прежде чем мы войдём туда, расскажите мне об этом месте, потому что оно за гранью моего понимания. Там есть что-то, о чём мне нужно знать. Что угодно, что может представлять опасность. — Ничего, — говорит Колдул, но потом, как педантично учёный, добавляет, — ничего, о чём мне бы было известно. Позвольте мне взглянуть, и я дам вам окончательный ответ. Паркс отходит в сторону, и она заходит чуть дрожа, но пытаясь это скрыть. — Лаборатория полна всего. — Всего. В дальнем конце, прямо напротив, она видит кое-что, что видела раньше только на фотографиях. Но она знает, что это и какую работу он выполняет, и как он это делает. Это Атлум, автоматический токарный ультрамикротом с лентой. Это святой грааль